13 Путь к храму Ваула я помнила лучше, чем хотелось бы, и добралась до этого величественного здания с мраморными колоннами и треугольной крышей без всяких проблем. А вот дальше начались сложности. Единственное, что было известно о тропинке, которая ведет к пятачку, это то, что она кривая. Но как определить кривизну дорожки, если находишься в самом ее начале? Вот и я не знала. А еще это противная морость с неба, разжиревшая от дождей земля, не очень удобный плащ, уведенный в свое время у Анатолия Ореса, и некоторые сомнения в правильности принятого решения. Вот только развеялись мои сомнения очень быстро. Это случилось в миг когда я заметила поблизости фигуру, плотно закутанную в серый плащ. Мне не требовалось приглядываться, чтобы узнать огибающую храм девушку. Навстречу шагала моя противница Селена. Завидев меня, воздушница не споткнулась и даже не вздрогнула. Наоборот, вздернула подбородок и расправила плечи. И практически сразу свернула на одну из многочисленных дорожек из числа тех, которые я уже проскочила. Пришлось вернуться, чтобы последовать за Селеной. Она не оборачивалась, я не окликала. Так что шли фактически порознь и в полном молчании. Очень скоро посыпанная белым гравием дорожка действительно начала жутко петлять, а парковые деревья и кусты, почти лишенные листьев, стали выглядеть менее ухоженно, несколько диковато. Эта прогулка подсказала, прилегающая к Академии стихии территория гораздо больше, чем мне казалось. Правда, едва я об этом подумала. Тропинка оборвалась, а впереди показалась широкая поляна. На первый взгляд, место для студенческих разборок огораживал лишь высокий, местами куцый кустарник. Но благодаря Зябе я знала, это ограждение не единственное. Поэтому, вступая на саму поляну, на миг зажмурилась и действительно почувствовала тонкую незримую стену, через которую прошла. Да, силами студентов тут была возведена защита, которая не позволяла преподам учуять выбросы магии. По словам Зябы, ставили этот полок выпускники позапрошлого года, именно тогда пятачок был перенесён на это место. Собственное место для дуэли переносилось постоянно, по мере обнаружения его администрации академии. А администрация временами отчаивалась и поиски дуэльного места прекращала до какой-нибудь очень громкой драки. Преодолев границу, я сделала несколько шагов по направлению к центру и застыла, наблюдая за селеной. Шаттенгов в свою очередь спокойно пересекла поляну и повернулась ко мне. Пара минут тишины и пристального разглядывания друг друга закончились надменным «Ну и чего ты ждешь?» Реплика принадлежала, разумеется, не мне. «Бей!» Я усмехнулась и отрицательно качнула головой. Честно говоря, в версию, выдвинутую накануне Зябой, не верилась. Не знаю почему, просто не верилась и все. Но атаковать я отказалась по иной причине. Просто это не я, а она, воздушница, объявила войну. Так пусть бьет первый. Тем более мой щит наготове и уже давно, с того самого момента, как мы у храма встретились. Но шатенка не ударила. «Ты!» — выпалила Елена обвиняюще «Да что ты себя позволяешь?» Я недоуменно изогнула бровь, а противница продолжила в прежнем тоне. «Думаешь, тебе все разрешено?» «Думаешь, можешь вот так запросто явиться в чужой мир и установить в нем свои порядки?» На моем лице вновь отразилось недоумение. Впрочем, Селена вряд ли могла его разглядеть. Мы стояли слишком далеко друг от друга. «Даже не надейся!» — выпалила воздушница истерично. «Даже не мечтай, твое место не здесь! Ты... ты... тварь, вот кто!» А я вдруг поняла, шатенка не бредит, она просто пытается сказать, что ее бесит не что-то конкретное, а сам факт моего существования. Вслед за этим осознанием пришло еще одно. Я зря приняла вызов. Да, Селена аристократка, ее уважают товарищи по академии, к ее мнению прислушивается даже ректор. Но при всем этом Селена пустышка, маленькая злобная жаба, не больше». «Сражаться с такой? Черт, нет, это ниже моего достоинства. Говорить с такой? Можно, конечно. Но о чем?» Я криво улыбнулась своим мыслям, качнула головой и уже собралась развернуться, чтобы уйти, когда заметила золотистое свечение, вспыхнувшее на кончиках пальцев воздушницы. Щит я выставила мгновенно. И сама удивилась такой прыти. С еще большим удивлением почувствовала, как в огненную броню врезается мощный порыв ветра, призванный сбить меня с ног и заставить распластаться на мукрой от дождей земле. Тот факт, что я устояла, а щит даже не прогнулся, стал третьим поводом удивиться. Зато спустя еще миг я не разозлилась, но в груди появилось знакомое чувство жжения. Мне не требовался наставник, чтобы понять, это моя магия. «Мой огонь норовит взбунтоваться и выплеснуться наружу». Вот только сосредоточиться на ощущении не получилось, потому что в ту же секунду Селена вскинула руку и начертала в воздухе один из символов вызова. Где-то на грани сознания мелькнула мысль. Все-таки прав был кшерианец. Девушка с кукольным личиком и змеиным характером решилась вызвать кого-то из преподов. Но очень скоро стало ясно «нет». Все гораздо хуже. Вертикальные вспышки порталов. Они прорезали пространство практически одновременно, образуя круг по периметру дуэльного пятачка. Желание рвануться назад к тропинке, которая была очень близко, не возникло. Я слишком четко поняла, что не успею. Это стало поводом ринуться вперед, к центру круга, загоняя себя в очень невыгодное, но вместе с тем самое безопасное на данный момент положение». И тут же, не мешкая, буквально на ходу, я расширила щит. Не очень поняла, как мне это удалось. Я действовала бессознательно, на инстинктах. Зато впервые этот самый щит увидела. Меня окружала прозрачная алая пелена, очень зыбкая и вместе с тем устрашающая. В ту же секунду тишину парка прорезал еще один истеричный лопль Селены. «Она может ставить щит!» «Видим!» ответил кто-то. Голос был мужским, басистым и предельно спокойным. Я резко огляделась в поисках обладателя голоса, но вычислить, увы, не смогла. Зато обнаружила лорда Дербиша, который стоял, сложив руки на груди и откровенно ухмылялся. Он же и заявил. «Не волнуйся, Селена, щит ей не поможет». Еще пара секунд, и картина происходящего сложилась окончательно. Меня окружали больше дюжины магов, Исключительно мужчины. Принадлежность к стихии — воздух и огонь, если судить по цветовым гамам в одежде. «Опусти щит!» В этот раз Дербиш обращался ко мне. «Иначе нам придется атаковать». «А если опущу?» — поинтересовалась я. Собственный голос прозвучал на удивление спокойно, даже чуточку надменно. «Если уберу щит, что тогда?» когда боли не будет», — ответил воздушник с серебряными волосами. А кто-то другой незнакомый добавил. «Ты умрешь быстро, слово аристократа». Жжение в груди резко усилилась а я невольно ухнула и пошатнулась. Как не смешно, но эту реакцию приняли за неуверенность, и кто-то еще очередной незнакомый сказал. «Правильно, девочка, снимай щит и пойдем». «Угу». Сейчас. Времени на препирательство не было, и я это понимала. Но ведомое каким-то странным любопытством могли огляделось снова, и вот что заприметило. Эти мужчины были похожи. Не все, но в общем и целом тут точно собрались родственники. В памяти сразу вспыхнул рассказ Эмилии о том, куда в действительности пропадают и намерения, и... Нет. Никаких мурашек страха. Никакой дрожи в коленях и прочих глупостей. Вместо этого новый локальный взрыв где-то возле сердца и вызванная им нестерпимая боль. «Щит!» — рыкнул Дербиш. Но я уже не слушала. Мне пришлось сосредоточиться на собственной магии, которая бунтовала и гораздо сильнее, нежели в прошлый раз. Внутренний огонь бесился, кусался и требовал, чтобы его отпустили. «Нет!» прошипела я. Обращалась, конечно, не к магам, а к своему огню. Но никто не понял. «Дарья, ты проиграла», — сказал очередной незнакомец. «И лучше подчинись сейчас, потому что атаку ты не выдержишь». На грани сознания всплыло еще одно воспоминание. «Испытание огня, которое должны пройти все студенты факультета. Я это испытание фактически уже выдержала». Пойдем по второму кругу. Черт, а я не против. Я вообще на все готова, только мне бы сперва усмирить нежелающее подчиняться пламя. Еще миг и мир поплыл. Окружающая меня алая дымка стала ярче и четче, а лица нападающих и осенний пейзаж, наоборот, смазались. Тем не менее я видела, как холодное торжество, владевшее магами, сменилось недоумением и частично страхом а Селена отступила, покинула дуэльный круг. Она нырнула в брешь в стене окружающего поляну кустарника в явном стремлении отойти на безопасное расстояние. Но это была ерунда в сравнении с тем, что творилось со мной. Внутри бурлила адская смесь из осознанности, сопротивления и желания убивать. Последняя принадлежало не мне и откровенно пугала. Зато все остальное... «Вот, значит, как!» Приказали привести на Наполар ради того, чтобы отдать мою кровь какому-то хилому, на очень родовитому ребенку. Верили, что я сдамся. А когда стало ясно, что забрать меня просто так не получится, надоумили Селену прислать черную метку и спровоцировать встречу наедине. И ведь бывшая каста, как понимаю, тоже к вашему многочисленному роду относится, верно? И дербиш... «Чёрт, а не поэтому ли заносчивый лорд так рьяно интересовался моими успехами и столь настырно отговаривал Эмиля от дополнительных занятий с иномирянкой?» Словно в Торе моим мыслям Дербиш выпалил. Гхарна в Глун! Это он её научил!» Ситуация к веселью не располагала, но я улыбнулась. «Нет уж чему? А обороне Эмиль не учил. Он учил убивать!» Воспоминание о тренировках сыграло со мной злую шутку. Внутреннее пламя взбунтовалось так, что мне пришлось сжаться, потом и вовсе на одно колено упасть, потому что устоять на ногах было невозможно. А пламя рванулось с новой силой, и в миг этого нового рывка меня с головой накрыло осознание. А ведь действительно убью. Уничтожу всех, кто стоит в этом круге. Это было странно, страшно, но совершенно не ново. Я уже чувствовала подобное, когда стояла у дверей в комнату каста и выслушала очередную ложь о себе. Вот только в тот момент было совершенно ясно, убивать нельзя. А теперь... Понимание того, что теперь меня не сдерживают никакие моральные факторы, было подобно удару Бича. Я действительно убью. Вот только... «Я не хочу становиться убийцей. Знаю, это не земля, а полар, где все иначе. И очень четко сознаю. Эти люди явились сюда, чтобы лишить меня жизни, но...» Видимо, прав был Эмиль, когда говорил, что во мне слишком силен гуманизм. Впрочем, дело не только в человеколюбии. Есть еще кое-что. Контроль. Точно знаю, если поддамся сейчас, то магия победит, а я проиграю. И тогда все, прощай будущее. Никто не говорил, но чем дольше я держала пламя, тем яснее понимала. Если сейчас мой огонь выйдет из-под контроля, то я никогда его не покорю. Ведь огонь тот же хищник, он подчиняется лишь сильнейшим. Стоит укротителю хотя бы раз дать слабину и все, хищник становится непредсказуем. А раз так, то никаких порталов домой». И никакой настоящей магии, только слабые пульсары. А смогу ли я, Дарья Лукина, уроженка мира Земля, жить без магии? Пару месяцев назад я бы сказала четкое «да», а теперь абсолютное «нет». Мне нужен этот огонь, и я лучше умру, чем сдамся. «Сколько силы!» – прошелестел очередной незнакомый голос. «Вы уверены, что малышка Танаис выдержит это переливание?» «Выдержит», — рыкнул Дербиш. Я же снова невольно улыбнулась, ну вот и подтверждение. Все-таки не просто так пришли, а за силой. «А чем же вы объясните мое исчезновение?» Вмешалась в разговор я. Правда, теперь мой голос больше напоминал карканье вороны. «Ничем», — бросил тот же Дербиш и добавил с особой интонацией. «Да кому ты нужна, а фонглуны, младший Альтрокон, побесятся и утихнут. Поверь, они не так сильны и влиятельны, как тебе кажется». Поверить не получилось. Но и возразить я не смогла, потому что в следующий миг они все-таки атаковали, причем ударили только воздушники. И я понятия не имела о принципах защиты от магии других стихий, Но после драки Эмиля с Фиртоном подозревала. Урон от магии но стихии больше. Тем не менее, мой щит не просто выдержал. Он даже не вздрогнул. Еще миг я услышала новый, отданный предельно напряженным голосом приказ. Арбалеты! А вот про это знала. В каком-то из многочисленных учебников, скользь, сноске упоминалось, что бывают случаи, когда против магии гораздо эффективнее использовать обычное оружие это безусловно был один из них ведь щит чистая энергия а тот же арбалетный болт материя и у материи порой действительно есть преимущества. понятия не имею сколько было стрел я видела лишь одну ту что летела в мое правое плечо железный наконечник при соприкосновении с пламенем щита расплавился и шлепнулся на землю а древка вспыхнула и сгорела без следа Тут же послышалась яростная ругань и не менее яростный приказ «Перезаряжай!». Я же зажмурилась и решилась. Все это время, с самой первой минуты, я прекрасно помнила о данном крокозябру обещании. Но при этом слишком хорошо понимала. Мне достаточно малейшего активного магического действия, чтобы сорваться и потерять контроль над огнем. Вот и сейчас, вычерчивая символ экстренного вызова и вливая в него талику силы, я с величайшим трудом подавила яростный порыв внутреннего пламени, которое требовало «Убей!». Символ предназначался касту, и я улыбнулась уголками губ, когда почувствовала отклик. А со следующего символа, адресованного Дорсу, сбилась, потому что прямо напротив лица вспыхнула древко нового арбалетного болта. Еще одно бесконечно долгое мгновение, и душу охватила паника. Просто я представила, как каст возникает здесь, в круге, под прицельным обстрелом, но... Что за гхарн? Выпалили рядом. Я резко вскочила на ноги и тут же ощутила вторжение в контур щита. И облегчение, потому что абы кого щит пропустить не мог. Что за гхарн тут творится? Повторил каст, подскакивая ко мне и привычно обвивая рукой талию. «Альтрокон, уйди!» — прошипел Дербиш. «Уйди, пока самого не уничтожили!» «Уничтожили?» — переспросил Рыжий. Мир перед глазами по-прежнему двоился, а реальность как будто жалость превратилась в скомканный в кулаке лист бумаги. У меня не было сил взглянуть на Каста, а идею призвать Дорса я оставила ибо уверенности в том, что водник сумеет столь же беспрепятственно втиснуться под мой щит не было. «Альтра!» — начал было Дерпиш. Кажется, хотел призвать короля факультета и потомка известных фамилий к разуму. Заставить отступить, и шанс был, ведь нас всего двое, а нападающих не меньше дюжины. Но неплохо знали Каста. «Что здесь происходит?» — взревел парень. И как только он замолчал, я выдохнула. «Убивают меня, Каст». «Почему?» — рыкнул брат. «Потому что отчаялись взять живой». «А для чего тебя хотели взять живой?» В интонациях Каста ничего не изменилось. Но я действительно знала Рыжего слишком хорошо. Его бешенство достигло крайней стадии. Подозреваю, что даже глаза божественным светом запылали. Врать я, конечно, не собиралась. Для того, чтобы передать мою магию какой-то танаис. Ах, вот оно как! Всё, зрение окончательно отключилось. Вместо алой пелены щита, перекошенных ненавистью лиц, унылого осеннего пейзажа и далеких стен замка, перед глазами встала тьма. Зато ощущения не только не исчезли, наоборот усилились. Жжение в груди стало нестерпимым. Внутренний огонь взревел не просто зверем, а настоящим драконом. Руки сами потянулись вперед, пальцы правой руки сложились в магическом жесте, а губы приоткрылись в намерении шепнуть простое, но очень действенное боевое заклинание. При том уровне силы, которым я теперь обладала, это заклинание было пострашнее высшей магии. Но я не сдалась. В кровь закусила губу и мысленно крикнула. нет И, памятуя все свои медитации, зажмурилась и вообразила не огонь, а лед. Толстый, твердый, нерушимый. Я представила, что лед окружает меня стеной, а потом и вовсе поглощает. Впивается в кожу, проникает в кровь, сжимает сердце. Лед сковывает и не пускает, и, в отличие от пламени, подчиняется только мне. «Ты сумасшедшая», прозвучало где-то в глубине сознания. Я зажмурилась сильней. Видение льда отступило. На смену ему пришел целый калейдоскоп образов. Вот я вхожу в кабинет Вячеслава Сидоровича, декана некогда родного вуза, и вижу родителей, а потом человека в алом балахоне. Вот я стою на заваленном рухлядью чердаке, вышагиваю по коридорам Академии стихий в дерзкой джинсовой мини-юбке. Отклоняю неприличные предложения короля факультета, танцую в храме Ваула, храбро открываю огромный смертоносный фолиант и учу заклинания телепортации. Нападаю на Эмиля, подставляю руку под нож, чтобы породниться с кастом. Гордо иду по посыпанной белым гравием дорожке в намерении принять вызов вселенной. — Да, я сумасшедшая, — отвечаю столь же беззвучно. В глубине сознания звучит тихий приглушенный смех. И я вдруг очень четко понимаю. Со мной говорит вовсе не шизофрения, а он, мой внутренний огонь. «Я не сдамся», — говорю по-прежнему беззвучно и очень уверенно. «Никогда, слышишь?» «Никогда?» — переспрашивает огонь. «Никогда», — отвечаю я. Миг, удар сердца. Новый смех где-то на грани слышимости, и... всё. Жжение в груди исчезло, а рука упала плетью. Я уже не пыталась уничтожить все и вся, а моя магия ощущалась теперь как нечто очень ласковое и покорное. Вот только насладиться этим внутренним согласием мне не дали. Каст резко привлек к себе и приказал. «Зажмурься». Тому факту, что зрение вернулось, я тоже порадоваться не успела. Я выполнила приказ брата сразу же, без малейших раздумий, а в следующую секунду почувствовала, как мир взрывается. Это пламя было сродни тому, которое бушевало в моей душе всего минуту назад, сильное, мощное и совершенно беспощадное, но при этом оно было полностью подконтрольным. В отличие от меня, Каст свою магию покорил давно». Я сразу поняла, что именно происходит, и страха или каких-то иных чувств, как ни странно, не испытала. Моя реакция была предельно ровной, словно мы с Рыжим на чаепитии находимся. А еще меня в какой-то момент полностью поглотило ощущение обнаженной кожи, которая прижималась щекой. Нет-нет, никаких подтекстов. Просто безмерно удивил тот факт, что каст без рубашки. То есть я его практически из постели выдернула? «Ай, как нехорошо!» Когда брат отстранился, а я огляделась и обнаружила, что дуэльный пятачок превратился в выжженную плешь, по периметру которой лежат обгорелые тела, сердце опять не дрогнуло. Я не желала смерти этим людям, но осуждать поступок Каста тем более не могла. Он сделал все правильно. Если бы хватило пороху, я бы поступила так же. И вообще... «Мне очень хотелось поблагодарить спасителя. Вот только рыжий такой возможности не дал». «Дашка, какого гхарна!» Процедил каст, отступая на два шага и грозно складывая руки на груди. Глаза брата действительно горели божественным огнем, и он в самом деле был без рубашки. Вообще выглядел так, будто за секунду запрыгнул в штаны и сапоги, чтобы примчаться сюда». «Как ты на этом проклятом пятачке оказалась?» Я опустила глаза, виновато пожала плечами и даже собиралась ответить, но отвлеклась. Просто нахлынуло ощущение, что что-то не так. Не со мной или кастом, а с дуэльным местом. Ну, помимо наличия тут обгорелых трупов, конечно. «Что?» Заметив мою растерянность, рыкнул каст. Я посмотрела на хмурое небо и озвучила свои мысли. Брат лишь фыркнул. «Конечно не так. Я же защиту снес». «Зачем?» — удивилась я. А в ответ услышала искреннее, но очень злое. «Случайно, забыл я, что она так близко стоит. А если бы и помнил, делать мне больше нечего, как рассчитывать силу удара ради какого-то щита». Я кивнула и уже открыла рот, чтобы ответить на вопрос рыжего, как пространство рядом с нами рассекла новая вертикальная молния. Синяя. В следующий миг в хмурой рассветной тишине прозвучала неоригинальная. «Дашка, какого гхарна!» Каст не вздрогнул, словно заранее почуял Дорса, а я аж подпрыгнула. И невольно потупилась, взглянув перекошенное то ли от злости, то ли от тревоги лицо друга. «Дашка!» Вновь рыкнул Дорс, а потом огляделся и опасно сощурил свои зеленые глазищи. И вот задача. Когда стало ясно, что Селена привела в ловушку и против меня выступает целая толпа взрослых, хорошо обученных магов, я не испугалась. А теперь под взглядом друга стушевалась по полной программе. «Как ты тут оказался?» Надеясь снизить градус напряжения, пробормотала я. «Порталом пришел», — рявкнул водник. Но через пару секунд блондин все-таки сдался и разъяснил нормально. Проснулся. Зная, что лорда Глуна в Академии нет, решил проверить твое местоположение через маячок в кольце. «И угадай!» В голосе Дорса вновь опасные нотки зазвучали. «Что случилось дальше?» «Что?» Выдохнула я. Защита, которая здесь стояла, блокировала поисковые метки. Вмешался в разговор каст так что Дорс тебя попросту не нашел. «Вот именно!» — взревел водник и добавил уже слышанное. «Какого гарна «Да», — поддержал король факультета огня. «Мне тоже интересно, как ты в этой веселой компании оказалась». «Отступать было некуда, да я и не собиралась. Сказала, как есть. Меня Селена на дуэль вызвала, а я этот вызов приняла». Пауза, повисшая после моих слов, длилась недолго, а потом... Уф, давненько я такого мата не слышала, причем Дорс и как-то очень гармонично, образуя этакий хорошо спевшийся дуэт. но ну, я терпела и отчаянно боролась с румянцем. Уж слишком экспрессивное выражение эта парочка использовала. К счастью, успокоились парни довольно быстро, и следующим, что я услышала, стало... «Селена тоже здесь». Реплика принадлежала Дурсу, и при этих словах водник повел рукой, объясняя, что говорит об убитых. «Нет, ее тут не было», — отозвался Каст. «Она ушла, когда стало понятно, что драки не избежать», — пояснила в свою очередь я. «Селену надо найти», — бухнул король факультета воды, и... Договорить Дорс не смог, потому что вдалеке послышалась тирада сродни той, которая только что выдал дуэт в составе двух величеств. Только голос был женским, и принадлежал он, как неудивительно, Лере. Губы рыжего пижона тут же дрогнули в теплой улыбке, но никто из нас даже с места не сдвинулся. Более того, мы дружно повернулись в сторону, откуда звучал голос, и замерли в ожидании. Картина, которая предстала нашим взглядам, была потрясающей. Девушка с огненными волосами, одетая в брючные костюмы короткую куртку, волокла к дуэльному пятачку маленькую хрупкую шатенку. Причем тащила она Селену за волосы и еще умудрялась зажимать той рот. Впрочем, последнее было напрасной траты сил. За руганью самой Леры крики Селены вряд ли бы кто услышал. «Гхарно прыщ шепела огневичка. «Самонадеянный рыжий идиот! Придурок напыщенный позер!» Лера достигла границы выжженного круга, но обгорелыми останками, которые лежали по всему периметру, не впечатлилась. Просто перешагнула труп, преграждавший ее путь, позволила селение об этот же труп споткнуться и выпалила, обращаясь к касту. «Еще раз так сделаешь, я тебя придушу». «А что случилось?» — полюбопытствовал заметно повеселевший Дорс. Рыжий широко улыбнулся, а на вопрос водника сама Лера ответила. — Он получил вызов, оделся и умчался через портал. Один. У, -у, У. Протянул Дорс. А боевая жрица продолжила. А как только переместился, я перестала чувствовать следящую метку. Водник тихо присвистнул, я тоже обалдела. Метка на касте? И рыжий такое позволил? Но ну, надо же. И я задолбалась искать этот ваш пятачок подытожила красноволосая гневно. «Но ведь нашла!» Одаривая свою женщину очередной улыбкой, парировал каст. Лера веселье не оценила. «Угу», — буркнула она. И, встряхнув свою добычу, перевела тему. «Эта милая девушка так быстро улепетывала и так не хотела отвечать на мои вопросы, что я решила взять ее с собой. Я правильно поступила?» «Более чем», — отозвался Дорс, А Селена сильно дернулась, но вырваться из захвата боевой жрицы, конечно, не смогла. Только я пока не знаю, что с ней делать. Каст поджал губы, явно соглашаясь с водником. У меня тоже идей не было. Зато телохранительница выход из ситуации нашла сразу же. Ее рука метнулась к ножным и через мгновение Селена рухнула на землю, оглушенная ударом рукояти кинжала в висок. Следом прозвучал принципиально важный вопрос, заданный Дорсом. «И что дальше?» Синий не пояснял, но все и так поняли, что речь не о селении, а о ситуации в целом. «Для начала хотелось бы услышать, что тут, Гхарн, вас всех пожри, произошло», заявила жрица, подойдя вплотную. Рука Каста мгновенно оказалась на ее талии, но отбиваться от наглой конечности девушка, конечно, не стала. Парни, в общем-то, расклада тоже не знали. Поэтому все взгляды устремились ко мне, а я... Я ощутила резкую слабость и дурноту, которая накрылась головой. Да, до меня лишь сейчас дошел весь ужас произошедшего. И я только теперь в полной мере осознала, что стоим на выжженной земле в окружении трупов. И что людей этих убили из-за меня. И у нас очень крупные неприятности». «Даша!» — позвал каст обеспокоенно. Адор шагнул навстречу и обнял, чтобы тут же отпустить. «Рыдать и мучиться совестью будем позже», — шепнул Синий. «Сейчас просто расскажи, что произошло». И я действительно рассказала, коротко, без лишних подробностей и деталей. Единственное, мне пришлось умолчать о том, что похищение намерян с целью забрать магию случается не впервые. «Увы, это тайна, как и многие другие, принадлежала не мне. Плюс раскрытие такой информации могло спровоцировать новый допрос, а времени на разговоры вообще-то не было». «Прям помешательство какое-то», — выдохнул Дорс, едва я закончила. «Сначала Фиртон, теперь эти». «Так что делать будем?» — повторила самый главный вопрос Лера. Парни дружно поморщились и не менее дружно огляделись. «Тут несколько членов Совета», — после короткой паузы сообщил Каст. «Значит, расследование не избежать», — заключил Дорс. Лера неприязненно фыркнула, тоже огляделась. Она же озвучила все остальные перспективы. «Скрыть не получится слишком много погибших, и это не бродяги, которых никто не хватится. Полагаю, уже через несколько часов в академии кто-то доявится». «А почему именно сюда?» — спросила я хмуро. «Думаешь, никто не знает, куда они направлялись?» — парировала красноволосая. «Я слегка растерялась, но все-таки сказала. Но они шли, чтобы совершить преступление. И тот, кто расскажет, куда именно, он же выдаст их намерение». «С чего ты это взяла?» — поинтересовалась огневичка. «Думаешь, сложно придумать какой-нибудь достойный предлог?» а остальное — вопрос техники», — поддержал Леру Дорс. «Определить, кто именно...» «Да не будут они определять», — перебил Каст. «Я сам признаюсь». «И что дальше?» — спросила Лера раздраженно. Вопрос точно был из числа риторических, потому что король огненного факультета ограничился кривой улыбкой, а Дорс скорчил неприятную гримасу. А я не поняла, поэтому и уточнила. «Так что дальше?» «Я могу соврать, что защищался, но это не поможет», — сказал Рыжий. «Дело слишком серьезное, погибло слишком много влиятельных людей, следовательно, принудительная проверка памяти мне обеспечена». Тон Рыжего был предельно нейтральным, но я все равно вздрогнула. Вздрогнула и уточнила. «Они захотят проверить воспоминания за сегодня?» Фрагментарная проверка памяти невозможна. Подтвердила худшие мои опасения Лера. Они увидят все. Сердце болезненно сжалось. Из губ едва не сорвалось глупое «это преступление я возьму на себя». И я бы непременно предложила такой вариант, если бы не одно «но». Мне самой известно немногим меньше, а, возможно, и больше, нежели касту. Тот факт, что я по уму не могла уничтожить несколько сильнейших магов, то есть мне один фиг не поверит как-то не волновал. Черт, засада. Пару минут на поляне царила полная тишина. Не знаю, о чем думали остальные. Лично я боролась с подступившей паникой и чувством вины. Блин, ну зачем я приняла этот вызов? Зачем отправилась на этот чертов пятачок? Сидела бы на своем чердаке, и ничего бы не случилось, а теперь... Так что делать будем?» Вновь подал голос Дорс. Я бросила растерянный взгляд на касты и окончательно опешила, когда темные глаза огневика сверкнули безудержным весельем, а губы дрогнули в невероятной, абсолютно счастливой улыбке. Впрочем, ответ короля огненного факультета произвел на меня еще большее впечатление, нежели улыбкой блеск глаз. «Как вы относитесь к Норийской империи?» — спросил он. «Лично мне кажется, что это лучшее государство нашего мира». Я повернула голову, чтобы взглянуть на Дорса. Но реакция водника была, в общем-то, ожидаемой. Парень просиял. Да так, что почудилось, будто из-за тяжелого серого полотна, застелившего небо, вдруг выглянуло солнышко. «Думаю, норийцы отличные ребята». «И нам в Империи понравится», — сказал Водник. А я нахмурилась. «Нет, с одной стороны, идея прекрасна, но...» «А как же твои родители?» — обратилась я к Рыжему. «И уже Дорсу». «А диплом об окончании Академии?» «Дорс, ты ничего не сделал и тебя расследование не коснется, можешь доучиться». «Да плевал я на этот диплом», — ответил Водник. «В Империи выпускные экзамены сдам, и все. Родители поймут», — отозвался в свою очередь Каст. «Хотя это, безусловно, пятно на репутации семьи, но что я должен был сделать? Окажемся в безопасности, напишу матери, как все было». дума огласка некоторых подробностей этой истории урон, нанесенный роду Альтрокон, снизит. Каст замолчал, и парни дружно уставились на меня. «Я по-прежнему слегка тормозила» и не сразу поняла суть обращенных ко мне слов. «Дашунь, надеюсь, не надо пояснять, что ты идешь с нами», — спросил Дорс. А Рыжий бросил короткий взгляд на Леру и притянул огневичку ближе, даже не намекая, сообщая открытым текстом, что ее мнение насчет переезда никто не спрашивает. Она отправится в Империю в любом случае. Боевая жрица иллюзий насчет своего положения также не питала, но раздувать скандал не стало. Однако самые внимательные могли прочесть по губам. «Ладно, дорогой, но ты за это самоуправство еще ответишь». Я не смогла сдержать улыбку и тихо ойкнула, когда дор спихнул в бок, напоминая, что мне вообще-то вопрос задали. «Мне нужно дождаться Эмиля», — выдохнула я. И тут же услышала ехидная кастовская. «Так он уже просто Эмиль?» В этот миг я поняла важное. Когда Лера закончит мстить Касту за самоуправство, я его придушу. «Даш, у нас нет времени», — сказал Синий. «Нам нужно уходить прямо сейчас». «Если спрячем трупы, то немного времени все-таки выиграем», — заметила Лера. Как говорят в известных кругах, нет тела, нет дела. Я снова вздрогнула. «Спрячем трупы, мы...» В сознании тут же возникла картинка. Два полубога бодро орудуют лопатами, а мы с изящной красноволосой девушкой не менее бодро подтаскиваем к ямам тела магов. Чувства, которые вызвало это видение, были странными, смешанными. «Как?» — подал голос синий. Каст снес защиту, если воспользуемся сколь-нибудь серьезной магией, нас сразу засекут. И добавил тише. «Хорошо, хоть защита предыдущий удар скрыла». Иначе тут бы уже весь преподавательский состав стоял. Леру вопрос водника не смутил. Девушка вывернулась из объятий и запустила руку в карман, чтобы тут же продемонстрировать нам небольшой замшевый мешочек, украшенный каким-то символом. Символ этот оказался знаком всем, кроме меня. «Алхимический состав номер девять?» Искренне удивился Дорс. «Откуда?» «Ты забыл, кто я?» — парировала красноволосая с хитрой улыбкой. «Или думаешь, что боевые жрицы работают исключительно телохранителями?» Я опять нахмурилась, но некую нить в этом диалоге все-таки нащупала. Правда, уточнить не успела, потому что снова оказалась под прицелом взглядов. «Когда вернется лорд Глун?» — спросила огневичка. «Забавно, но вопрос, зачем, собственно, мне ждать Эмилия, никого не интересовала». «Думаю, завтра утром точно появится», — уверенно сообщила я. Но ответ сообщникам не понравился. «Слишком долго», — сказал Каст. «Но...» «Начала была я, однако меня перебили». «Да, Шунь, нет, мы не будем ждать до завтра, это слишком опасно. Оставить тебя одну, как понимаешь, не можем». Я подумала и кивнула. «Да, всё правильно». Оставаться в Академии — это чистое самоубийство, а жить по-прежнему хочется. Значит, я уйду в Империю с друзьями, ну а Эмиль... Черт, мы непременно встретимся, просто чуть позже. Вот и отлично. Выдохнула Лера, и, дернув завязки мешочка, направилась к границе круга. В миг, когда девушка рассыпала алхимический порошок над первым трупом, а тот начал таять, словно брошенное на сковородку кусок снега, я поняла еще кое-что. Тот факт, что Эмиль сейчас носится по своим шпионским делам великой удачи, потому что, окажись мой драгоценный Нариец здесь, он бы нас прибил. А вслед за этой мыслью пришел страх. Что, если Эмиль вернется раньше? Что, если он вернется прямо сейчас? Я рефлекторно сорвалась с места, но меня тут же поймали за руку. «Что случилось?» — спросил Дорс. «Ну, я и сказала. Хочу помочь Лере». «Зачем?» «Нам нужно избавиться от трупов до того, как...» Я запнулась, потому что в следующее мгновение пространство рядом с нами разрезала алая вертикальная молния, и из портала вышел лорд-декан огненного факультета с собственной хмурой персоной. И хотя, по идее, слышать последние слова не мог, спросил. «Избавиться от трупов до того, как что?»